Глава вторая. Решив, что это шутка, Алина рассмеялась и погрозила Матвею пальцем. «Остряк. Очень смешно». Она откинула за плечи волосы, положила локти на стол и игриво посмотрела на него. «И что же дальше в твоем сценарии? М? Сначала испытаешь меня на прочность, а затем сделаешь предложение?» Накрутив на палец локон, смущенно заулыбалась. моть ну я ж догадываюсь, к чему ты ведешь.» И так жутко волнуюсь. Давай уже скорее. Алина прерывисто выдохнула и замерла в ожидании заветных слов. — Я не шучу, Алин, — серьезно сказал Матвей. — Пойми, ближайшие лет пять я точно не собираюсь создавать семью и... — Подожди, подожди. Алина выставила перед ним ладони и быстро замотала головой. — То есть как не собираешься? Матвей, мы же говорили о детях, мечтали пожениться... «Да, говорили». Он откинулся на спинку кресла, с деловым видом постучал пальцами по столу. «Но это было до того момента, как отец оставил мне наследство. И перед смертью он взял с меня слово, что я не загублю то, во что он много лет вкладывался». «Хорошо», — терпеливо изрекла Алина. «Но как семья тебе может помешать?» Матвей поставил на стол руки, сомкнутые в замок и заговорил таким тоном, словно обсуждал со своими подчиненными рабочие моменты. «Я все распланировал. Лет до тридцати трех я буду упорно заниматься рандеву, и мне никто не будет мешать, ни жена, ни дети», — подчеркнул он, выгнув бровь. «Я целиком посвящу себя бизнесу, открою сеть ресторанов, и только потом, когда буду крепко стоять на ногах, подумаю о создании семьи». Пока Алина хлопала глазами, не веря услышанному, Матвей подался вперед и взял ее за руку. «Милая, так сейчас нужно, понимаешь? Чтобы не разрываться между семьей и работой, я должен выбрать, что мне важнее. И я выбираю бизнес». Он потрепал Алину за ледяную руку и дал совет, от которого на ее голове зашевелились волосы. «Выходи замуж и рожай детей. Тебе и правда уже пора, Алин?» И так стукнула двадцать восемь. «Не молодая, согласись. Зачем тратить на меня драгоценное время? Мне дети сейчас не нужны, а тебе тянуть некуда». И Алина заткнула ему рот мощной пощечиной. Такси тронулось. Алина перевела влажный взгляд на окно ресторана и увидела, как Матвей заигрывающе хлопнул по попе официантку. Всю дорогу до дома она прорыдала истратила все свои нервы и пачку влажных салфеток, которые услужливо дал ей водитель. «Не молодая, согласись!» Царапнули по сердцу болезненные слова, и по щекам снова хлынули слезы. После того, как Матвей стал владельцем ресторана, он часто был уставшим и раздраженным, взрывался на нее по малейшим пустякам, но еще никогда прежде не переходил на личности. Пару дней назад он тоже вспылил, и Алина до сих пор не могла понять, что на него нашло. «Алина, оторвись от готовки! Иди сюда!» — велел Матвей и стал выкладывать из сумки рыболовные снасти. «Смотри, это крючки!» — положил он их на кухонный стол. «Это леска, а это эхолот!» Он потряс прибором перед лицом Алины и продолжил. «Это подставка для удочки, а это приманка. Она нужна для того, чтобы...» «Милый!» — криво улыбнулась «Алина!» «А зачем ты мне все это показываешь?» «Как зачем?» — округлил глаза Матвей. «Ну ты же думаешь, что мне интересно знать, какие чистящие средства ты купила в квартиру, какие занавески, какую скатерть. Ты же первым делом, приходя из магазина, все это выкладываешь передо мной и рассказываешь что, куда, зачем». «Так я ж для дома, для уюта, для нас с тобой», вымолвила Алина, и ее глаза зажгли слезы обиды. Тогда она подумала, что у Матвея снова что-то не срослось в ресторане, и он решил выместить всю злобу на ней. Алина в сотый раз пожалела, что любимому свалилось наследство, из-за которого у него почти нет свободного времени и потрачены все нервы. Ресторан достался Матвею в самый разгар ремонта и строительства летней веранды. Вот когда там все устаканится, тогда он и выдохнет. И мы, наконец-то, будем планировать свадьбу. Наивно надеялась Алина. А теперь ехала в такси, довязь слезами, и закрывала в телефоне вкладки со свадебными платьями, которые в мечтах примеряла на себя сегодняшним утром. «Выходи замуж и рожай детей», — горько улыбнулась она и громко всхлипнула. «Сделал вид, что проявил ко мне заботу. Ого, так бы и сказал, что нашел мне замену в лице грудастой официантки». Положив руку на живот, Алина поморщилась. К горлу снова подступила тошнота. «Это, скорее всего, из-за переживаний», — подумала она, не подпуская к себе мысль о возможной беременности. Ведь любимый ясно дал понять, что дети ему сейчас не нужны.